Глава четвертая, в которой приключения продолжаются и появляется Энрис Суэр, и он очень просто очень не любит ведьм. Оранжерея возникла перед нами огромной, сверкающей на солнце громадой. За прозрачными стеклами были видны пышно цветущие розы. И слышалось журчание воды. Пришли, озвучила очевидная Рада, и возрилась на меня с надеждой, что вот сейчас-то верная подруга и рванет нам бразуру за нее. Открывай! Я в ответ кивнула на большую дверь и скрестила руки на груди. Боюсь, нервнокомкая в руках передник, призналась наше рыжее стихийное бедствие. Закатив глаза, я решила, что в случае со скелетоном раньше сядешь, раньше выйдешь, а потому решила форсировать ситуацию. Отважно распахнула двери и, схватив подругу за руку, потащила ее вперед по дорожке, петляющей между растениями. Воздух в оранжерее был тяжелым и влажным, в нем причудливо переплелись ароматы цветов, что дразнило чуткие носовые рецепторы. Чихнув, я потерла переносицу, сетуя на аллергию, и чихнула повторно. Скелетон не торопился выбираться из-под ближайшего куста роз, чем изрядно усложнил поиск своей персоны. — где он? — дрожащим голосом спросила Радушка. — Полагаю, что где-то тут. Я озвучила очевидное и предложила. — Давай разделимся. Вдвоем мы быстрее найдем коменданта. — А если я не хочу его находить в одиночестве? «Рада — Рада! — грозно рявкнула я. — Что за детский сад? Не закопает же тебя эльф под своими любимыми розами! — Не факт! — покачала головой рыжая. — Он обещал! — Не закопает! — решительно повторила я и выдала умную мысль. — Разлагающийся труп — плохое удобрение. Слишком большая концентрация веществ будет, так что цветам это скорее повредит. А нижняя сока...» Судя по панике в зеленых глазищах, я напугала ведьму еще больше. «Веда, тебе уже говорили, что ты очень плохо утешаешь людей?» «Говорили». Серьезно ответила я и, развернув подругу, подтолкнула ее в противоположном направлении. «Все, топай! Если встретишь лорда Саэра, то не ори и не прячься под кустами, а проси новый ключ от комнаты. Помни, все эти подвиги ради него!» Рада скривилась, махнула мне рукой и торопливо зашагала по земляной тропинке. «Ну а я двинулась вперед» вглядываясь в заросли, периодически цепляя кончиками пальцев листья разнообразных растений и, как это ни странно, наслаждалась прогулкой. Ароматный воздух проникал в легкие и отравлял кровь, делал мысли вязкими и неторопливыми. Наверное, только сейчас я ощутила, до какой степени была напряжена все это время. День выдался очень, очень напряженным. А Эрн, противостояние с которым вышло на новый уровень, странный практикум по приворотам, и вот сейчас вместо того, чтобы готовить доклад на завтра, я ищу главный ужас нашей общаги среди его любимых розочек. Бред. А еще, между прочим, надо подумать, как провернуть задуманную фишку с приворотным зельем и подлить его поганцу-полуэльфу и успеть вовремя колдануть зеркальное заклинание. Глупо считать, что снадобье мне нужно только для того, чтобы приворожить Аэрна к себе или какой-то другой девице. Нет, задумка гораздо интереснее и глубже. Я хочу, чтобы этот надменный мерзавец после того, как выпьет приворотное, увидел в зеркале «себя». Ох, как представлю сладкую картину последствий, так сердце заходится в бешеном ритме от радости. Интересно, каково будет надменному гаденышу, если он внезапно станет нарциссом, строящим себе же глазки в карманном зеркальце и проверяющим, все ли хорошо у него с прической. Изначально план был другой. Я хотела приворожить Аэрна к кому-то из его же сокурсников-боевиков, но, немного подумав, пожалела парня. От дурной славы о таких наклонностях он вовек не отмоется, несмотря на то, что все поймут, что они лишь следствие розыгрыша кого-то из ведьм. Я остановилась у очередного горшка, в котором росла потрясающе прекрасная кустовая роза. На крупных бутонах с перламутровыми лепестками дрожали капли воды и медленно срывались вниз, чтобы продолжить свой путь по темно-зеленым листьям. Зачарованная игрой света на дивных цветах, я поднесла к ним руку и вздрогнула, когда на ладонь упала обжигающая холодная капелька, а за спиной раздался низкий, чарующий голос. «Этот сорт называется «Любовь ведьмы. Я аж подпрыгнула от неожиданности и развернулась всем телом к говорившему. Сейчас Энрис Сайер уже не походил на обтянутой кожей скелет, как в первый день своего появления на посту, но все равно впечатление производил незабываемое. Скелет он стоял неподалеку, скрестив руки на груди, и с прищуром меня рассматривал своими жуткими, совершенно черными глазами некроманта высшей ступени. Я в который раз подивилась его странной внешности и полностью соответствующему ей прозвищу. Высокий, очень худой эльф с серебристо-седыми волосами, убранными в низкий хвост, распадавшийся на несколько кос разного плетения. «Здравствуйте, господин комендант!» Тихо поздоровалась я и склонила голову в приветственном поклоне. — А знаете, почему сорт так называется? Эльф развивал тему и даже не подумал ответить любезностью на любезность. — Период цветения составляет всего несколько дней, а о влюбчивости ведьмочек ходят легенды. Я закусила нижнюю губу, стараясь сладиться вспышкой злости. — Тихо, Веда, тихо! Подумаешь, еще один кандидат на приворотное зелье в чай и зеркало под нас. Ладно, не секрет, что скелетон ведьм не любит. Мне кажется, что слухи преувеличены. Сухо ответила я только для того, чтобы что-то сказать. Правда? Насмешливо вскинул темно-пепельную бровь некромант. Мало с вами не согласиться. Ведь она так? Недоуменно посмотрела на эльфа. Мы точно не были друг другу представлены, а вещи с момента его назначения на пост я не теряла. «Я обязан знать, кто проживает в общежитии», чуть заметно поморщившись, ответил скелетон. А после в темных глазах мелькнули нехорошие искры, и он добавил. «А также было безумно интересно знать». Кому я обязан настолько оригинальным прозвищем? О, вот же... Блин. Меня посетило свойственное ради желания закопаться под ближайший куст и прикинуться ветошью. Что я и сделала. Невинно улыбнувшись, хлопнула ресницами и протянула. — Не понимаю, о чем вы? — Ведьма. — припечатал эльф. «Ведьмочка!» — поправила я его, чем заслужила скептический взгляд и насмешливо вскинутую стальную бровь. «Ведьмы — полноценные маги жизни. Сила просыпается только в представительницах прекрасного пола, и потенциал не раскрывается целиком до момента первой близости. Но к тому моменту юная ведьмочка должна изучить все грани своего дара» так как если поторопиться, то можно и совсем лишиться его. Поэтому в отношения мы вступали очень осторожно, а некоторые вообще предпочитали жить в уединении после получения распределения. Но эмоции влюбленности ведьмочки и ведьмы любили только потому, что это выводило силы на небывалый уровень. А разочарование в любви могло и вовсе их лишить» потому все увлечения были кратковременными и прекращались до того, как могли затронуть хрупкое девичье сердце. Судя по конкретному наезду в адрес ведьм, некогда этот остроухий скелет на страже нашей общаги стал одной из жертв какой-то из моих коллег по дару. Думаете, жалко мне его? Вот еще! Стоит тут... Глазами своими жуткими смотрит и, очевидно, желает, чтобы я в обморок к его ногам в дорогих сапогах сползла. Сейчас бегу и падаю, и трепещу. Вас искала моя подруга. Она потеряла ключ от двери. Мой переход сразу к делу был одобрен, но ехидно прокомментирован. Как понимаю, подруга — это Радомира Версан в шестой раз теряет ключ от комнаты и откровенно нарывается на выговор с моей стороны и, как минимум, на вне очередное дежурство. Я мысленно посочувствовал Радке. Кончилось ее везение, не успев начаться. Дежурство по общаге мы все не любили люто, потому как этот занятный процесс подразумевал контролирование домовиков которые с появлением скелетона вообще с ума посходили. А еще недельное дежурство подразумевало плотное взаимодействие со скелетоном, и неизвестно, что из этого было хуже. Ведьмочки после своей недельной вахты возвращались как бойцы с фронта. Не посидевшие, конечно, но молчаливые и с мукой в глазах, на все вопросы отвечающие «Нам слишком трудно это вспоминать» именно в этот момент послышался звук шагов и из за поворота вышла рада поцарапанная растрепанная с веточками и листьями в волосах лорд Сайер, возрадовалась несчастная вас то мне и надо уже страшно невозмутимо ответил некромант высшей категории — Не трудитесь, ваша подруга уже посвятила меня во все подробности леденящей душу истории с непредсказуемой развязкой под названием Радамира потеряла ключи». — Он не эльф. — Он тролль. И — И что? — с опаской осведомилась рыжая, растерянно выплетая из кудряшек оранжерейный мусор. — И все. — ласково улыбнулся комендант, — Вселив в нас трепет и ужас, потому что улыбка на его костистом лице смотрелась очень уж неестественно. Гораздо более ожидаем был бы кровожадный перекос или мрачные усмешечки, которыми скелетон, как раз не скупясь, нас баловал все время знакомства. «Новые ключи получите, как вернемся в общежитие». «Спасибо!» Радостно всплеснула руками Рада и задела рукавом мой амулет от неудач. Веревка зацепилась за пуговицу на одежде подруги и поддалась, разрываясь, словно гнилая бечевка. Драгоценный амулет взлетел вверх, сверкнув в преломляемых на стеклах солнечных лучах и упал на дорожку. Я попыталась его поймать, но ноги заплелись, И после краткого полета рухнула на драгоценные кусты роз под поэтичным названием «Любовь ведьмы», которые и так распускаются всего на несколько дней, а мое изящное, но нелегкое тельце изрядно сократило срок их существования. Пауза. Я с трудом выбралась из куста, шипя от оставленных шипами царапин и опасаясь поднимать глаза на нашего остроухого селекционера-коллекционера. К розам скелетон относился нежнее, чем к детям, если бы они когда-либо случились в его жизни, поэтому было страшно даже подумать, что он сотворит за подобный акт вандализма. Но посмотреть на некроманта пришлось я как раз повязывала обратно защитную вещичку, которую подобрала и вернула мне Радко. «Ну и...» — мрачно спросил спустя минуту молчания эльф, когда понял, что я не тороплюсь поднимать взор выше его сапог. Отличные, кстати, были сапоги, высотой до середины голени, явно из натурального волокна из залифийских лесов, с красивой пряжкой. «Ведана!» — рявкнул лорд Сайер, и мой испуганный взгляд метнулся к его худому лицу, на котором злобно сверкали черные глаза с неестественно огромной радужкой. Но продержался он там недолго, вновь вернувшись к созерцанию одежды коменданта. «Рубашечка вот отличная, Ива...» «Вы меня бесите!» сердечно сознался мужчина, со вздохом запустив руку в волосы, и выдал. «Думаю, что вы составите подруги компанию в дежурствах. А теперь брысь отсюда, недотепы!» Рада быстро протараторила благодарственную речь, восхвалявшую доброту Остроухова, и, схватив меня за руку, быстро утащила подальше от коменданта. Минут через пять уже на улице, когда поняла, что за мной с ругательствами и не к на изготовку никто не гонится, я вырвала руку из схватки тоже в усмерть перепуганной Радомиры и рявкнула. «В следующий раз, когда я пойду творить добро во имя тебя, напомни, чем это обычно заканчивается!» Зеленые глаза недоуменно распахнулись, а потом наполнились слезами и рада, жалобно всхлипнув, пробормотала. «Прости!» Вот что мне с ней делать? Только обнимать, успокаивать и потом вместе размышлять, как выкручиваться из положения».